Исповедь. Пришёл как-то Садиков. Стоял, мялся, то о том, то о другом разговаривал, а потом сказал: "Отец Арсений, хотел бы исповедоваться, если допустите. Ведь наконец скоро придёт. Не выйдешь из особого, а грехов много ношу, очень много. Трудно в лагере на час, на два из барака вырваться, всё время под наблюдением, на то и особой" Но удалось Сазикову вырваться и прийти к отцу Арсению на исповедь. Остались вдвоем, до поверки часа два было. Застанут обоих вместе, карцер на пять суток обеспечен. Встал Серафим на колени, волнуется, теряется. Положил отец Арсений на голову Серафима руку и стал молиться. Ушел в молитву. Прошло несколько минут. Прошло несколько минут. Заговорил Серафим сначала отрывисто, сбивчиво, с большим внутренним напряжением. Отец Арсений молчал, не направлял, не подсказывал, а слушая молился, считая, что человек сам должен найти себя. Исповедовать в лагерных условиях приходилось много, но в старых заматерелах уголовников редко. В большинстве своём это были люди, потерявшие всё на свете, ничего не имеющие за душой. Честь, любовь, правда, человечность, вера, во что бы то ни было, давно были утрачены, разменены, смешаны с кровью, жестокостью, развратом. Прошлое не радовало их, оно пугало. Оторваться от своей среды они не могли, а поэтому жили в ней до последнего своего часа жестокими, обозлёнными, не надеявшимися в лагерях ни на что. Впереди была смерть или удачный побег. В исповедях своих, если такие случались, были всегда одинаковы. Начало жизненного пути было разным, а всё остальное у всех повторялось: грабежи, убийства, разгул, разврат и вечный страх попасть. В зависимости от души человека мера падения была разной. Одни сознавали и понимали, что делают, но не могли остановиться и падали всё ниже и ниже. Другие же упивались содеянным, жили насилием, кровью, жаждали этого и с наслаждением доставляли страдания и муки окружающим, считая свою жизнь правильной и геройской. Серафим понимал меру своего падения, пытался остановиться, но не мог найти выхода из уголовного мира. Когда приходила старость, многие из огаловников задумывались над своим положением, но решить, что же делать, не могли. А отец Арсений это знал. Сазиков говорил, но исповесть не шла. Идя на исповедь, он только думал, что и как рассказывать, исповедовать, но сейчас всё потерял, смешался. Хотелось искренности, Но говорил не от души, то, что хотел сказать, ушло. Потерял его исповедь с связью с душой, и оставался рассказ. Видел и понимал это отец Арсений, и хотел, чтобы в борьбе с самим собой победил сам Серафим, победил своё прошлое и этим бы открыл путь к настоящему. Волновался, сбивался и открыто рыдая, говорил Серафим: "А исповедь от души не шла". Борится прошлое с настоящим и ощутил от отец Арсении, что нужна сейчас помощь Серафиму. Нужно то луковое пёрышко, апокрифической луковки, которое хоть и тонкое и непрочно, но спасает тонущего, ухватившегося за него. И протянул отец Арсении это пёрышко луковое, сказав: "Вспомни, как умоляла тебя в лесу женщина пощадить, ты не пощадил, а разве потом не стыдился самого себя?" И в одно мгновение понял Серафим, что всё видит и знает отец Арсений. Не надо подбирать слов, чтобы показать себя. Надо не боясь ничего открыть душу свою. А отец Арсений увидит, поймёт и взвесит всё сам и скажет, можно ли простить его Серафима. Кончил Серафим исповедь, отдал душу и самого себя. В руке отца Арсения стоит на коленях, лицо в слезах. Первый раз в жизни своей открыл самого себя, показал всю всю жизнь и сейчас ждал приговора, наказания, осуждения. Отец Арсений, низко склонившись, молился и никак не мог найти самых простых и нужных слов, которые бы очистили, освежили и направили человека на новый жизненный путь. Искренность исповеди, глубочайшее сознание греховности совершённого и в то же время страшнейшие преступления, доставившие людям страдания, несчастья и муки, всё как бы смешалось вместе, и надо было измерить, взвесить, разделить одно от другого и определить меру всему этому. Иирий Арсений прощающий и разрешающий грехи человеческие именем Бога боролся сейчас с человеком Арсением, не могущим ещё по-человечески принять, осознать и простить совершённое Серафимом. Господи, Боже мой, дай силу мне познать волю твою, указать путь Серафиму, помочь найти ему себя. Матерь Божья, помоги мне и ему грешным. Помоги, Господи, И молясь, понял, что говорить ничего не надо, взвешивать и решать не нужно, ибо исповедь Серафима, человека ранее утерявшего связь с Богом, была столь глубокой и искренней, обнажившей душу его и показавшей, что этот человек стремится к Богу, нашёл его и уже теперь будет продолжать путь к нему. За свои дела даст ответ Серафим самому Господу на суде Божием и перед совестью своей. стал отец Арсений и прижав голову Серафима к своей груди, сказал: "Силою и властью, данным мне Богом, я, недостойный Ииреей Арсений, прощаю и разрешаю грехи твои, Серафим. Твори добро людям, и Господь простит многие из грехов твоих. Иди и живи с миром, и Господь укажет тебе путь". И невидимые уши навсегда соединили отца Арсения и Серафима. Окончив исповедь и обняв Серафима, отец Арсений как бы предвидя будущее, произнёс: "Не оставлю тебя в жизни твоей, Серафим. Господь поможет нам.